Глава двенадцатая. Если и были у меня какие-то сомнения, куда ехать в первую очередь, то упоминание, что Global Corp также вышли на райское гнездышко профессора, все эти сомнения выдуло через глушитель. Стоило только направить Хонду в сторону пляжа и дать по газам. «Хватит! Закрывается благотворительная лавочка. Свои проблемы надо решать. Ничем особо мне о Макферсе не обязан», А перед МЧСниками только неудобно. С другой стороны, время ультиматума у них еще не вышло. Плюс тоже там не детишки в открытой песочнице играют и без меня справятся. Сейчас намного важнее успеть до глобалов и понять бы еще, как они узнали. Просто совпадение, и у них идет параллельный поиск. Ведь должны были быть какие-то следы. Аренда, чеки, переводы. Трекере какие-нибудь врачебные или пора реально пораноють и искать невидимые дроны, которые разглядели фотки, пока я их раскладывал на крыше. Во второе верить мне не хотелось, а потом вообще все мысли из головы вылетели. Одна осталась: как чёрт возьми удержаться в седле. Я гнал на прямик, не выбирая дороги, просто нёся через лес с горы. Точнее, совсем не просто. Больше нервно термызил или велял на грани падения от теней, появлявшихся на каждом повороте тропинки. Можно сказать, так всё удачно прошло в кампусе, что теперь включился эффект зебры и необдуманных решений. А ещё пистолет с глушителем так и не забрал у Регины. Хорошо хоть компактная версия в запасе была. Где-то вдали, на фоне океана Солнце уходило в закат. И если в городе только-только вечерело, то в лесу уже была сплошная темень, так что вместо того, чтобы сэкономить, наоборот, потерял кучу времени. Да еще схлестнулся с двумя шаркунами, чтобы не шуметь, завалил их топором. Но и этого не хватило. За мной увязался прыгун и гнал меня до самого района Нью-Инглет, куда я влетел, будто на съемки кинофильма. Ругал себя за тупость, но реально аж селфи захотелось сделать, когда представил, как выгляжу со стороны. Закатное солнце, из кустов по крыше какого-то сарая, как по трамплину вылетает кроссовый мотоцикл. Водитель, то есть я, конечно, держит одной рукой руль, Сам в полоборота широким жестом целится из пистолета в преследующую его тварь и стреляет в черный силуэт из кучи зубов и мышц. Красота! Но как я не ебнулся об асфальт, вообще не знаю. Может, зебра как раз свильнула белой половинкой задницы. Но я благополучно и вовремя бросил попытки подстрелить ли туда, крепко схватился за руль, и долетел-таки до ровной площадки очередного недостроя. А вот зомби нет, рухнул на груду стройматериалов и даже вполне успешно напоролся на торчащую арматуру. Выжил, но мобильность потерял. Мне пришлось покурить, чтобы отхлынули последствия нервной поездки, а заодно карту изучить, прикинуть маршрут, да и просто полюбоваться закатом. Как же все-таки прекрасен этот мир. Каждый раз в такие моменты вспоминаю. Сотри случайные черты, и ты увидишь — мир прекрасен. Да-да, а еще не слушай, как подвывают по лоболе на арматуре прыгун за спиной, а тринь гулкие хрипы шеркунов впереди, выползающих встречать вечернюю прохладу. Я чуть дымом не поперхнулся, когда показалось, что на соседней улице — Мельколю бока чёрного грузовика. Ладно, помечтали и хватит. Чилочковым выкинул бычок, поправил закреплённый в разгрузке пистолет и дал по газам. Джома Кенята Роуд, затем Хилко Троуд, какие-то узкие безыменные дорожки. Всё это проскочил на максимально возможной скорости. Зомби только просыпались. Фермеры и партизаны, наоборот, уже свалили. Идеальное время для прогулки. Плохо, что в ночь. Но есть шанс, что мне действительно показалось, и глобалы предпочтут дождаться утра. Я проскочил в пенинсулар Хауэй, широкой полосой идущих вдоль берега, выехал на девственно чистый от мертвяков пляж, погнал на север в поисках нужного дома. Тут опять на меня нахлынуло пляж, пальбы, круглое, почти идеально очерченное солнце, хоть и уходит за горизонт, но будто гонится за мной. Мусора, конечно, много, как прибило к берегу, так и с города нанесло, но опять же, если поднять глаза чуть выше, когда-нибудь, когда вся эта кутерьма закончится, я сюда вернусь обычным туристом. Буду тусоваться на лежаках из тростника, пить мохито и со смехом, надеюсь, не истеричным, вспоминать, как здесь было весело. Чем ближе к нужному мне району, тем сложнее стало ехать. Потянулись участки частных пляжей заборами чуть ли не каждые сто метров. Миновав несколько таких оградок, где легко открывая калитки, а где и с применением грубой силы, Я наконец разглядел нужный мне участок. Не знаю, как это правильно назвать риф или боул или действительно миниатюрный полуостров, но пляж изгибался, песок превращался в камни, а они в свою очередь в неровный участок, заходивший в море и огороженный высоким забором вдоль берега. Да. Вид ближайшим соседям явно портит. А сам ничего и не закрывает. Сбоку зашёл и весь участок как да ладони: камни, кусты и двухэтажный коттедж с гаражом для лодок. Я посмотрел на забор, прикидовал его прочность и высоту. Метра 3. Не факт, что даже прыгун перескочит. Гвадки, но скорее красивые, из каких-то светлых панели, нежели функциональные. Прям кусочек рублёвки. На самом западе Африки. Ну если там такие заборы километрами тянутся, то здесь шаг влево, шаг вправо, метров 30 по воде, даже с головой не придётся нырять, и ты уже на территории участка. А там уже, насколько видно, не забор, а просто декоративный бортик. Я оглянулся на так называемую вторую линию коттеджей. Там тоже забор на заборе, И видны только крыши и верхние этажи. На одном из участков показался отблеск, будто внизу кто-то с фонариком ходит. Может, здесь мода такая, чтобы соседи к тебе на участок не заглядывали. Осторожно, пытаясь контролировать каждый угол и каждую подозрительную тень и прислушиваясь, вдруг за лёгким шелестом океана раздастся хрип или чавканье. Я закатил баек за стойку стилизованного по тростник и сушеные пальмовые листья пляжного бара. Полки подчистили в ноль. Ни одной бутылки, где хотя бы на донушке что-нибудь осталось. Но и битой посуды нет. Грабили без пешки и даже табличку оставили, что бар закрыт. Я обошел райское гнездышко по берегу. Чуть лучше разглядел дом в современном стиле. Прямая плоская крыша с панелями солнечных батарей, много стекла и деревянных вставок. На участке беседка, несколько пальм, неровные, давно не ухоженные фигуры из кустарника. Ни света в окнах, ни движения, и тем более вышек с пулеметами, ощущение, будто дом вымер. Ну, это еще ничего не значит. Я перебежал в свободное пространство пляжа, Песок отлично гасил звуки шагов, и присел с края участка за самым крупным камнем. Выждал пару минут, прислушиваясь и сканируя пляж. Где-то очень вдалеке послышались выстрелы, но понять, случайные ли это ужевальщики или отряд грабалов, было невозможно. Тихонько двинулся вдоль забора и чуть не подпрыгнул, когда надо мной раздался глухой щелчок. И я оказался в ровном круге света. Я бросился назад к камню, и через пару секунд свет погас. А слона-то я и не заметил, а точнее лампочку с обычным датчиком движения. Надо еще в звонок позвонить, в морской сувенирный колокол. Его как раз видно над калиткой. Смысла прятаться уже не было. Как обмануть датчики движения, я не знал. Буду хитрить или поплыву в обход, еще что-нибудь активирую. Да и камеры, скорее всего, есть. То, что я их не вижу, ничего не значит. Выпрямился и уж не знаю, для каких зрителей, высоко поднимая ноги и стараясь не промочить ботинки, сделал вид, будто домой иду. Каждый день тут хожу, а то, что автомат за спиной да пистолет в руках... так это вместо дипломата или с чем там с работы богатеи возвращаются. Магнитный пропуск, найденный в общаге, сработал. Дверь пискнула, и на доводчике ушла внутрь от легкого толчка. Я опять пригнулся и, по всем правилам, начал зачистку помещения. Проскользнул во двор, ушел с линии возможного огня, но почти сразу махнул на все рукой, когда датчик света не только высветил меня, но и с тихими щелчками проложил световую дорожку прямо к дому. Убедился, что калитка закрылась, и поспешил к дому. Не нравилось мне здесь. Сплески и стуки воды о камне не давали толком прислушаться, а к ним еще примешивалось мерное гудение светильников. Усты во дворе... раньше изображавшая местную фауну и героев африканских сказок, руки бы поломать тому садовнику, который сначала так все реалистично создал, а потом просто забил и перестал за всем ухаживать. Я чуть не пристрелил куст, похожий на человека, сидящего у маленького пруда, когда из веток на голове вылетела какая-то ночная птица. «Здесь скорее заикой станешь». чём алмаз найдёшь. Я поднялся на крыльцо, сместился под защиту хлипкого столба, несущего скорее декоративную функцию, но хоть как-то прикрывающего обзор с коттеджа второй линии, и открыл замок. Толкнул дверь, но она прошла сантиметров 10 и упёрлась во что-то. Щель шибанула холодным кондиционированным воздухом, пахнущим сыростью и мертвечиной. Я надавил на дверь с усилием и шорохом, будто что-то тащат по полу, но она медленно поползла внутрь. Под ногами на открывшейся бежевой плитке появилось засохшее кровавое пятно, а потом и клок чёрных спутанных волос. Ещё немного притолкнул дверь и наконец заглянул внутрь. На полу лежало мёртвое тело. Судя по одежде и длинным волосам, девушка из местных, в затылке огнестрельное ранение. Бежала ли она к двери или как еще тут упала, уже не понять. Сильно ее сдвинул, протиснулся внутрь и прикрыл дверь. На стене рядом висел щиток сигнализации, но экран не горел и свет не включился, либо датчик сломан, либо здесь ручное управление. Посветил фонариком по комнате, напрягся от собственного отражения в окне. Широкий коридор, плавно переходящий в большую гостиную. Плазма на стене, стеклянный круглый стол, заваленный обёртками от еды и два кожаных дивана. Дол стен какие-то деревянные скульптуры, тонкие, но вытянутые. В углу стояла ваза с какими-то колючками, а на стене висели декоративные маски, дающие очень нерные тени. стояла зацепить их светом фонарика. Возле окон на полу сумка для теннисных ракеток и три раскрытых чебандана с разноцветными тряпками. Но ничего не разбросано. Видать, жильцы поленились вещи по шкафам развешивать, но пользуются содержимым. Я так в отеле, когда в командировку приезжаю на пару дней делаю, открыл сумку, в угол задвинул И берёшь оттуда чистое при необходимости. В гостиной высокий потолок, вроде это второй свет называется, когда часть верхнего этажа отсутствует. В дальнем углу лестницы, коридор и закрытые двери. Не считая трупа под дверью и мусора на столе, всё довольно прилично. Много свободного пространства, с виду необжитого пространство и холодно. Окна закрыты, а кондей пашет без остановки. Убедившись, что на меня никто не нападает, я закрыл дверь на забок и перевернул труп. Подпорчено уже временем, но узнать можно. Фиараха. Та, что пополнее и без пафосного снобизма на фотографиях. По дырке в затылке никаких сомнений в причине смерти не было. А вот причину, которая к этому привела, Надо ещё выяснить. Нашёл уже потемневший след от укуса между большим и указательным пальцем. Тянуло ж то ли к кому-то, а тут её и цапнул. Я посветил на дверь и насчитал ещё 4 пули, застрявших в обшивке. Может, и ошибочно я ошибочно предположил, что метким выстрелом в ферах усвалили. Прошался по комнате и нашёл гильзы. И что мне это даёт? собственно ничего девушку укусили она побежала а кто-то не хотел отпускать у руки у трупа что-то блеснуло я присмотрелся и нашёл маленький ключик очень похожий на ключ от наручников но следов на запястье у девушки не было и опять же что это значит хотела кого-то спасти устав строить из себя шерлока холмса решил просто всё обыскать. Осмотрел чемоданы. Судя по вещам, один мужской и два женских. Лишь мельком взглянул на платья, кофточки и косметику, а вот чемодан с рубашками вытряхнул на пол и ногой разгрёб содержимое. Рубашки, шорты, носки, сарап, аптечка, трусы, доски, стандартный набор мужчины в путешествии. Только ещё новенький медицинский халат. с вышитыми на кармашке инициалами Гульдберга. В кофре для ракеток и то больше интересного нашлось, помимо трех ракеток. Никогда в большой теннис не играл, но слышал, что там заморочено все. Разная сетка или струны, и под разные уровни мастерства, и под разные условия игры. Да и цена, скорее всего, заоблачная. Вот только нафига перейти их с собой в самый разгар зомби-апокалипсиса? Это даже не клюшка для гольфа, чтобы от мертвяка отбиться. Помимо ракеток в кофре нашлось небольшое апартмоне, без наличных денег, но с кредитками и дисконтными карточками, в том числе магнитной вип-карты члена теннисного клуба «Атлетика» в центральном районе Фритауна. Забрал себе. Еще была фотография, где профессор где-то на горнолыжном курорте обнимал белую женщину примерно своих лет и презерватив в кармашке для мелочи. В общем, что-то типа джентльменского набора. Все так же, не включая свет, я поднялся на второй этаж. И здесь довольно чисто и аккуратно, как в отеле, куда только заехали, побросали вещи и убежали гулять, город смотреть. Ванная комната, туалет и две спальни, все двери вдоль одной стены — Выходили на внутренний балкон со стеклянными перилами. В первой спальне ничего интересного, даже постельное белье не смято. Во второй на полу валялась картина, фотография пляжа в дешевой рамке под стеклом. А на стене, откуда ее сняли, фонарик высветил небольшой сейф. К счастью ли, к сожалению, открытый. И на первый взгляд пустой, так что, к сожалению. На второй более внимательный взгляд, когда я нос уже чуть внутрь не засунул, на дне нашлось несколько бумажек. Билет до Савольот в Европу с даты, когда уже ввели карантин, и рекламный баннер из музея мира. Похоже, я и по следам Кати как-то находил, но так тогда и не проверил, зачем он ей рекламку забрал, а билет оставил. Потом на всякий случай прошёлся вдоль стен Постучал в поисках скрытых ниш, заглянул под кровать и пошарился по пустым шкафам и тумбочкам. Проделал это во всех комнатах второго этажа, даже в туалетный бачок заглянул и смыл там всю воду. Вспомнился какой-то фильм, где бриллиант в аквариуме прятали. Мол, в воде не видно, но все тщетно. Никаких ни нычек, ни следов. Зато идея появилась. нашёл ручку и вернулся в комнату с сейфом сверился с картой на телефоне и с обратной стороны билета написал несколько цифр под видом координат в южном районе фритауна где-то в глубине национального парка ещё больше глушь чем заповедник Шампанзе прислонил картину к стене и спрятал за него билет типа случайно из сейфа выпало Не успокоился на этом и вернулся на первый этаж. Отыскал куда выбросил портмоне и проделал похожую операцию с фотографией, только в этот раз написал мне координаты по буквам с цифрами. Типа номер ячейки и код к ней. Фиг знает, но должно же быть в городе где-нибудь быть камерохранение. Если глобала сюда едут, то пусть хоть обыщется следов и намеков, куда Гульберг делся. Жалость, конечно, так себе на школьном уровне. Еще не факт, что купятся, но настроение поднялось. Надо закругляться уже. Еще кухня и лодочный гараж, а я так никого и не нашел. Кухням с гостевым санузлом также ничего не дали. Даже из продуктов нашлось только две банки консервированной кукурузы, Ла да полупустая пластиковая бутылка кетчупа. Зато дошлась дверь в подвал, настолько невзрачна, что я сначала спутал её с кухонным шкафом, и как оказалось, очень зря.